Глава двадцать Ваня старательно раздувал огонь, сидя на корточках перед печкой, в кабинете Михаила Юрьевича. Нынче опять похолодало, и ветер гудел в трубах. Последив за жарко разгоревшейся печкой и спросив у Михаила Юрьевича, игравшего в шахматы с Шангиреем, не нужно ли чего, он побежал на звонок в прихожую к Прохору Ивановичу. Пришла из Москвы почта с оказией два журнала и два письма. Он положил их около Михаила Юрьеча на маленький столик. Хорошо, Ваня, я посмотрю потом, рассеянно ответил Лермонтов, обдумывая ход. Смотря, кем через три хода тебе мат. Постой, постой, всполошился Шангирей. Я возьму этот ход обратно, можно? Можно. Только вообще говоря, запомни, что в жизни этого никогда не нужно делать. Ну, думаю, я пока взгляну на письма. Взяв в руки синий небольшой конверт, он вдруг поспешно стал его вскрывать. Почерк, которым был написан адрес, был ему хорошо знаком. Шангирей, погруженный в обдумывание хода, ничего не замечал. Наконец он взял в руку фигуру и, торжествуя, сказал. «Готово, Мишель. Я ставлю сюда коня под защитой пешки и тем самым спасаю ладью». Но так как его партнер ничего не ответил, он поднял глаза от шахматной доски и посмотрел на него. «Мишель, что с тобой? Что случилось?» Лермонтов усмехнулся и ответил. «Она выходит за Бахметьева в мае. Вот новость. Свадьба уже объявлена. Она будет не Варенька Лопухина, а Бахметьева». Он произнес медленно фамилию, словно стараясь понять эту непонятную новость. «Она будет уж не Варенька. Конец». Конец, повторил он с легкой усмешкой. «На, прочти!» Он протянул письмо Шангирею и быстро вышел из комнаты. На следующий день Аким Шангирея был сначала удивлен, потом всерьез перепуган. Его кузен пропал. С утра он исчез из дому, и даже Ваня не знал, когда он вернется. Пришел он поздно, и, не зайдя к Акиму, поднялся к себе и запер дверь. Войдя к нему утром, Аким увидал, что он спит одетым или притворяется спящим, отвернув лицо к стене. Так пролежал он до самых сумерек, а в сумерке теплого и сырого петербургского дня встал и, крикнув «Едем, Ваня!», умчался в царское.